Женщина-колко взглянула на претенциозно одетого просителя, как бы говоря, «С меня не общаюсь. Мне не досуг, да и пресс-секретарь отсутствует». Предвзято настроенная грешница еще раз обратила взор на скуклившегося Ахеннеева и внезапно смилостивилась, решив поиграть в демократию. Поправив... Сохранившей изящность ручкой прическу, дама снизошла. — Прочим, на небольшую беседу я согласна. Владимир Иванович протянул удостоверение. — О, даже так, центральная пресса польщена. Задавайте вопросы, молодой человек. Дама вернула книжицу, оправдывающую столь неординарный облик журналиста. — Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете создавшуюся на сегодняшний день обстановку в четвертом круге? — Вас интересует то, как я отношусь к фракции, в чьих рядах подвязается выступающий в прениях? Дама, не дожидаясь Охенева, привычно перехватила инициативу. — Мое объективное мнение. Сегодняшний оратор не сумеет заслужить уважение масс. Почему? В первую очередь, подобными фиглярскими выходками он обнаружил явный сдвиг в мышлении, пране святых истин. «А что же это за истины?» — проявил дремучее невежество Владимир Иванович. «Ну, знаете ли, молодой человек, азбука философии — сознание первично, а материя вторична. Это ясно как день». И подобная аксиома никогда не теряла своей актуальности нигде, ни при какой власти. А нынешний лектор не заложил духовные каноны, выдвинул концепцию бутерброда, приобрел дешевую популярность тем, что на примере какого-то деда пообещал возродить в мафии экономику. Кстати, убеждена, что дед — фикция, подставное лицо а выступление оратора — политический фарс. Ахинеев старательно строчил в записной книжке. — Что же вы предлагаете? — Мое кредо, надеюсь, известно многим. Только высокая чистая культура — вот что приведет к общему благоденствию. Женщина для пущей убедительности придвинулась к корреспонденту, перешла на шепот. — Вы обратили внимание как жадно горели глаза этого, пусть эффективного, старика. Эти глаза жаждали духовной пищи. К высотам культуры были направлены помыслы, а ему — бутерброд. Так и развращаются массы. Владимиру Ивановичу припомнился экс-наитемнейший, который сейчас наверняка за обе щеки наворачивает за дядькиным столом вторичную материю, наверстывая упущенное. Простите за нескромность, а как бы вы поступили на месте оратора? Что предложили старику взамен, отбросив домысел о фикции? Давайте пофантазируем. Дама на мгновение задумалась, подозрительно взглянула на представителя пресс «Не провоцирует ли корреспондент?» Но глаза Ахенева были безоблачно чисты, рука, державшая Паркер, не дрожала. «Как бы поступила я?» «Пожалуй, предложила оппоненту не спекулировать телесами, а, соответственно, облачиться». «Ну, это для Джина пара пустяков», — усмехнувшись, подумал Владимир Иванович, и смелев произнес. «А затем...» Дама, перебирая варианты, молчала. «Знаете, молодой человек...» Начала она безучастно. «У меня очень большая жизненная практика. Думаю, что сумела бы помочь преодолеть старику возникшие затруднения». Ответ оказался на редкость скользким. «В огороде Бузина...» Киеви, дядька, обескураженно подытожил Ахинеев. Но в силу еще каких-то земных издержек воспитания он постеснялся в открытую резануть правду матку, поставить точки над «и». Зато незаменимый Яков и здесь продемонстрировал боссу класс репортерской профессиональной старовки. «Позвольте, мадам!» Но сказанные вами, мягко выражаясь, слишком расплывчато. Дама мгновенно холестанула по черту сконцентрированным в пучок лазерным пучком, приятнее всего скопившейся внутренней энергией, и окажись на месте Якова простой смертный, кремирование не миновать. — Это кто? — На Наэлектризованным голосом спросила она у Владимира Ивановича, но отвечать ему не пришлось. Яков с коротким поклоном предъявил схожую с удостоверением Ахеннеева корочку. — Однако, — покачала головой интервьюированная грешница и с миролюбивой интонацией продолжила, — а я, оказывается, становлюсь популярной. Ну что же, в таком случае начнем с аналогов. Опираясь на свой опыт, я имею в виду земной, могу со всей ответственностью сказать, что человек подобного телосложения или поэт неудачник, или разочаровавшийся прозаик. Возможно, потенциальный. Прошу еще распростить за земные параллели. Так вот, первое, что я бы предприняла, это в тесном кругу, Аня на трибуне попыталась выяснить, чем дышит этот болезный, что пишет. Все литераторы, идущие по нами проторенному пути, не страдают недоеданием, за исключением ракушников. Выяснив стиль фабулу произведения автора, я несомненно бы подбодрила, подсказала, как действовать дальше а убедившись, что понято правильно, и очередной роман, повесть или подборка стихов будут исполнены в заданном плане, а автор не переметнется в стан мыслящих нестандартно, помогла бы устроить его личную жизнь. Чем вы руководствуетесь при разграничении на стандартно и нестандартно мыслящих? Яков поймал себя на желании устроить разнос этой обтекаемой речивой даме. «Долговязые кослявые литераторы не могут являться инакомыслящими», предвзято отреагировала женщина, «хотя бы и потому, что отдают все душевные да и физические силы на проталкивание собственных произведений в редакции немногочисленных изданий, непризнанные». «Недоедающие они дерзают, но на компромисс совестью не идут. Это не я, говорю, статистика». Дама оттаяла, расчувствованно приложила ладонь к вискам. «Помню, приходит ко мне на прием один автор, тоже худой, затравленный, спрашивает, почему его роману не дают ходу. О каком ходе может идти речь, если автор...» Описывать собственные невзгоды, денежные затруднения, неурядицу с жильем, да и продуктовую проблему затронул. Чувствуете, какой подарок для тех, прочтут, подобную, извращающую нашу устую книгу, и раструбят на весь мир. Пришлось прервать прием остальных, вплотную заняться с этим автором. Побеседовал я с ним. Да доходчиво пояснила, как перекрыть рукопись, изменить место действия, выгодно осветить материальную сторону, да и сам сюжетик переиначить. И что же? Понял меня автор, понял. И спустя каких-то полгода держал в руках первый экземпляр, вышедший большим тиражом книги. Вот это наглядный пример патриота. Голодал — но не изменил идеалу, а сделал соответствующие выводы. Перековался.